Весь оставшийся день я провела в комнате. Обед мне принес все тот же служка, что приходил накануне. Тушеная рагу выглядело малоаппетитным, но я все-таки заставила себя проглотить несколько ложек. На вкус еда оказалась еще тем варевым. Настроение было паршивое. Я не могла выкинуть из головы утренний инцидент, не могла забыть спокойствие Инквизитора, когда аура Сиери вышла наружу. Здесь одно из двух. Либо Тагар Сиери намеренно не причинил Реджину вреда, либо тот каким-то образом способен сопротивляться силе советника. И лучше бы первое, чем второе, потому что в таком случае у меня совсем нет шансов избавиться от крепких нитей Инквизитора. Я тяжело вздохнула. Кого я обманываю? Он меня не отпустит. Даже если я узнаю, в чем секрет бессмертия советника, Реджин будет использовать меня и дальше, пока не утратит интерес. Я и раньше понимала это, но все равно надеялась на лучшее, иначе борьба стала бы бессмысленной. Но если я опущу руки, то в кого превращусь?» В жалкую тряпку, о которую вытирают ноги. Я боялась этого. Видят предки, я хотела и дальше оставаться собой, а не быть покорной куклой Инквизитора, которая нужна, пока не сломалась. Клеймо продолжало беспокоить. Я уже могла без помощи зеркала разглядеть разрастающийся узор. Мне было страшно. Я не знала, что делать дальше. Даже посоветоваться было не с кем. Мину мне так и не вернули. Но если я и дальше продолжу молчать, опасаясь вызвать гнев советника, моя тыквочка так и останется в загребущих руках Лоя. Чего бы мне это ни стоило, сегодня же я поговорю с Сиери и попрошу вернуть мой артефакт. За окном стали сгущаться сумерки, а королевский советник так и не объявился. В душе разрасталось беспокойство, постепенно достигая апогея. И когда в дверь постучали, я подскочила, как ошпаренная. На пороге стоял слуга, но в этот раз подноса в его руках не было. Надо бы у кого-нибудь узнать его имя, подумала я, а то как-то неудобно получается. Его светлость ждет вас во дворе, запинаясь, сказал он. Просил торопиться. Я кивнула и закрыла дверь как же, просил он. Что-то я сомневаюсь, что Тагар Сиери умеет просить. Собственно, как и ждать. Поэтому поторопиться все-таки стоит. Ни к чему его злить, тем более в преддверии разговора, от которого зависит судьба Мины. Я обновила морок и перетянула бинты, приведя себя полностью в порядок, выскользнула из комнаты, но не успела дойти до лестницы, как нос к носу столкнулась с инквизитором. Он вывернул из-за поворота так неожиданно, что я просто не успела ретироваться. И как долго ты планировала от меня прятаться? Он неумолимо приближался, а я застыла, как мышь перед удавом. «Но, видишь ли, я всегда добиваюсь, чего хочу!» «Так значит, тот парень, который прислуживал мне почти сутки, был подослан инквизитором?» «Ничего не планировала», — просипела я. «Просто немного не здоровилась». «Не здоровилась, значит?» Он схватил меня под локоть и затолкнул в ближайшую комнату. «Слушай, ведьмочка, не выводи меня! А теперь отвечай, зачем ты это сделала!» «Что?» Больше слов не нашлось. Реджин был в ярости. Он обвинял меня, но я даже не знала, в чем состоит моя вина. «Ты меня приворожила?» «Что?» — вот тут я действительно опешила. «Что за чушь он несет?» «Да никого я не привораживала. Надо больно». «И что ты хотела этим добиться?» — прорычал он, прижав меня к стене. «Но ведь это неправда! Да и зачем мне привораживать Инквизитора, если мечтаю раз и навсегда от него избавиться?» «Так значит, ты не знаешь, почему другие женщины перестали меня интересовать, а в голове только ты!» Я ощущала его дыхание на своих губах и замерла, вдруг осознав, что одно из моих проклятий все же достигло цели. Но проявилось как-то странно.